Глава четвертая. Утром в ванную я все-таки забралась. Не знаю, как героини любовных романов умудрялись п о р х а т ь после первой ночи окибабочки, потому что мой организм по пробуждению оказался в совершенно разбитом состоянии. Причем не только из-за ноющих мышц, но и в целом из меня словно вытянули приличное количество жизненных сил или вернули обратно хозяину. Если вспомнить, каким изможденным выглядел Айландир, когда я только-только к нему пришла, и каким бодрым он был, когда чинил ванну, то сомнений в этом не остается. Получив иммунитет, он не просто отрезал моей внутренней п и я в к и этот канал питания, но еще и заставил ее восполнить собственные силы. Я забоченно нахмурилась. Нет, против конкретно данного момента я ничего не имела. Это было справедливо. Но надеюсь, мне не придется теперь жертвовать айландеру собственную силу на постоянной основе, иначе, чтобы самой не падать от истощения, еще и впремь, как вампиру, охотиться придется. Меня передернуло от отвращения, и я постаралась выбросить эту мысль с головы. Буду решать проблемы по мере поступления. Может, еще обойдется. Тем более сам айландер о полученном бонусе понятия не имеет, а как бы хотелось все ему рассказать. довериться, получить поддержку и что-то большее. И хотя я гнала от себя эти мысли, из гостевых покоев все равно выходила с учащенным сердцебиением от ожидания предстоящей встречи. Оставалось надеяться, что а й л а н д и р этого не заметит. Но, к счастью, волновалась я зря. Ни в холле, ни на крыльце а й л а н д и р а не оказалось. Да длинные пурпурные д и р т е м ы меня проводил только лорд Грейв, а в салоне обнаружился отец Александра. Лорд Балларлярд, похоже, глава клана решил доставить меня в академию лично. Неожиданно, но куда лучше, чем если бы это был сам Александр. Лорд Баллар вряд ли опустится до домоганий, да и вообще до разговора. Вон сидит в окно смотрит и думает о своем, что и неудивительно. Такие, как он, вершители судеб, и до светских бесед о погоде с такими, как я, ни з н е сходят. Общаются только коротко и по делу. Погода сегодня не радует. Неожиданно оборвал мои мысли лорд Баллар, не отрывая взгляда от окна. д нём и вовсе метель обещали. Тебе не холодно? Однако, изумленно моргнув, я с запинкой ответила: Нет, я вообще холода почти никогда не чувствую. Ах, да, извини, забыл. Он все-таки оторвался от окна и посмотрел на меня с легким прищуром, так что казалось на его лице вот-вот проскользнет улыбка, но а вдруг нахмурился и совсем другим холодным тоном произнес: "Зачем? Короткий вопрос, всего одно слово, но я о т чего-то сразу поняла, что он имеет в виду. Лорд Баллар увидел, что я уже не девственница, и был крайне этим фактом недоволен." Еще бы! Ты ведь не позволила привязать себя к его сыночку. Только чёрта с два я позволю себя в этом обвинять. Я поджала губы и решительно вздернув голову произнесла: потому что лучше Айландир, чем ваш сын. Уж извините, он помогал мне и защищал, в то время как Александр угрожал мне и моим родителям, бил меня, шантажировал и чуть не изнасиловал. Какая нормальная женщина после такого станет испытывать к нему хоть что-то, кроме отвращения? И какая нормальная женщина сделает другой выбор? Тяжелый пристальный взгляд лорда Баллора выдержала, не моргнув. Глаза тот отвел первым и мрачно выдохнул. Да. В д в е р т е м е воцарилось гнетущее молчание. Чувствовалось, что глава клана злится, но и сказать ему нечего. Лорд Баллар мог только приказать. Но сам прекрасно понимал, что толку от этого не будет. Однако ссориться с ним мне тоже было нельзя. Все-таки я еще слаба и в одиночку долго не продержусь. Да и нельзя сбрасывать со счетов того, что если меня вдруг посчитают совсем бесполезной, могут и уничтожить свои же. Мол, я тебя породил, я тебя и убью. А там, может, еще кого выведу более с г о в о р ч и в о г о Поэтому я собралась с мыслями. и осторожно подбирая слова, добавила уже более миролюбиво: "Послушайте, я ведь не отказываюсь от сотрудничества. Я готова помогать, достать вам нужные заклинания. Только на близость с вашим сыном пойти не могу. Но ну, никак, физически. А в остальном все, что хотите. В конце концов то, что а й л а н д е т ленник мне не пара, я прекрасно понимаю. Найду кого-нибудь из домена Пепла и... Что тленник, что пепельник для нас без разницы. Поморщившись, перебил лорд Баллар. Тебе не пара никто из них. Дети от Дархата будут Дархатами. Они не унаследуют твою кровь. о т ц о м твоих детей должен быть только изменчивый. б л и н вот о детях я вообще еще не думала. Рано мне о них думать. У меня вся жизнь впереди. Увы, судя по виду лорда б а л л р а предложение вернуться к этому вопросу лет через десять его точно не устроит. Глава клана привык планировать все заранее и на долгие годы вперед. Э, ну, есть вариант с искусственным оплодотворением или как оно тут магически называется, пробормотал я. Можно же что-то придумать? Мы и так сотню лет думали. Нервно огрызнулся лорд Баллар. Впрочем, тотчас взял себя в руки и уже спокойно добавил: "Ладно, учи с ь п о к а а там посмотрим". Ну вот и славно, а вот и ладненько. Я мысленно с облегчением выдохнула и уставилась в пол, стараясь сделать вид, что меня вообще тут нет. К счастью, лорд Баллар тоже потерял интерес к разговору, так что остаток пути прошел в молчании. А вскоре д е и р т е м а плавно снизилась перед входом у главных ворот, ведущих на территорию Академии. Простившись с лордом б а л а р о м я выскользнула из салона и быстро огляделась. А вокруг никого. Впрочем, оно и неудивительно: выходной день, раннее утро и начинающаяся метель. Кому придет в голову идти на прогулку? Хотя сквозь снежную пелену внезапно проступили очертания быстро приближающейся фигуры. А затем я услышала знакомый оклик: "Ева, а л а н Я удивленно уставилась на с п е ш а щ е г о на встречу пепельника. Тот слегка покачивался на ходу, а когда приблизился, мой нос тотчас уловил запах алкоголя. Мать его, вот ведь погодка! Выдохнул тот и уверенно подхватил меня под локоть. Ненавижу снег. Пойдем скорее. И потянул за собой. А в честь чего такая встреча? Настороженно уточнила я. Мало ли, что под датому Аллану могло прийти на ум. С какой стати он вообще тут появился, словно подкарауливал? На всякий случай я даже приготовилась вырываться, но Пепельница удивил. Он серьезно взглянул мне в глаза и заявил: «Отец сказал за тобой присматривать, кругом враги и все такое». э А, понятно. Я даже немного растерялась. Правда, потом отметила, что мы почему-то направляемся не ко входу в здание академии, а повернули налево. И отметила, только мы не туда идем, общежитие правее. Туда, туда, отмахнулся Аллан. Я устроил вечеринку в клубе со вчерашнего дня всем доменам там отмечаем, и сегодня тоже продолжим. Вот и совместим приятное с полезным. Посидишь, выпьешь, расслабишься, а заодно будешь у меня под присмотром. Групповая пьянка, да еще среди незнакомого народа? Я нервно кашлянула, а вот совсем не уверена, что хочу провести о с т а в ш и й с я выходной именно так. Знаешь, я лучше просто у себя в комнате посижу и для безопасности этого будет вполне. Пойдем, я сказал, и это не обсуждается. Перебил а л н и его рука с ж а л а с ь на моем локте сильнее. Тебе давно надо вливаться в тусовку своих. Хватит уже сторониться. Не хорошо это. М да. И впрямь не хорошо. Как бы мне ни хотелось этого признавать, тут Аллан был прав. Официально я принадлежу к домену Пепла, причем к одному из сильнейших его кланов, так что игнорировать своих последнее дело. Тем более в случае чего они первые, кто может оказать мне поддержку. Да и дополнительные знакомства могут пригодиться в будущем. Пришлось кивнуть и послушно пойти за ним. Что празднуете-то? Уточнила я. Обмываете твой сумасшедший выигрыш? Ага. Довольно подтвердил Аллан. Хм, я тебя, конечно, поздравляю, но как по мне, это все же сомнительный повод. Я поморщилась. Не хорошо было подставлять ребят. Внезапно меня рывком развернули, и я столкнулась с полыхающим злостью взглядом. Это не я. Твердо ответил Аллан. Даже не смей меня в этом обвинять. Но ты выиграл, единственный. Резко напомнила я. Только ты сделал эту ставку. Да, потому что был уверен, кто-то обязательно их подставит. Слишком многие ненавидят айландира и желали ему проигрыша, или боялись, что проиграет д и р и а н и в очередной раз опозорится. Что далеко ходить? Например, твоя подружка Иланна. Слишком она нервничала за брата, так что желающих хватает. Но это не я, я не сливал, выдохнул Пепельник. И я ему поверила. Аллан, конечно, являлся далеко не безобидным парнем и был способен на всякие гадости, но всегда до этого он делал их не стесняясь, а наоборот гордясь этим. Не стал бы Пепельник юлить и отрицать. Не в его характере это. Ладно, не ты, но все-таки интересно, кто тогда? Слух поразмышляла я. Это ведь был кто-то очень принципиальный, раз решился на такое и не воспользовался ситуацией, чтобы тоже не сделать ставку, хотя бы через подставное лицо, сознательно отказался от такой кучи денег. Это надо иметь железную силу воли. И Ланна, я тебе точно говорю. убежденно повторил Аллан. б а б а принципиальнее некуда, ей в голову бы не пришло наживаться на своем брате. За разговором мы подошли к зданию клуба Пепельников. Футуристический многогранник из затемненного зеркального стекла со времен моей экскурсии по территории Академии никуда не переместился и не изменился, так и возвышался громадиной между гантелей о б щ е доступного клуба и башней Тленников. Сейчас почти с к р ы т о й за снежной пеленой. С виду ничего не выдавало, что за стенами клуба творится какое-то веселье. Но стоило нам переступить порог студенческого заведения, как по ушам ударил ритм какой-то веселой музыки и гомон голосов. В главном холле, который перетекал в просторную гостиную, было не просто много народа, а очень много. Пепельники непрерывно перемещались, танцевали, общались. В дальнем углу народ затеял игру угадай выпивку. Игроку завязывали глаза, и тот должен был взять на угад один из стоявших на длинном столе стаканчиков, после чего выпить содержимое и назвать, что это было. И судя по лицу блондиночки, которая как раз только что один из стаканчиков опустошила, его содержимое было очень крепким. Однако прокомментировать сей факт я не успела, так как в этот момент Аллан крикнул. Эй, народ! И произошло удивительное: музыка, шум, гомон, мгновенно стихли, а все взоры обратились в нашу сторону. От столь резкой перемены я о шарашено сглотнула. Нет, я, конечно, знала, что Камерана, главенствующий клан домена, и что Аллан организовал эту вечеринку, тоже была уже в курсе, но все равно не ожидала, что к нему будут настолько прислушиваться. Зато сам Аллан воспринимал это как совершенно естественный факт и, выдвинув меня вперед, громко провозгласил: «Я вернулся и не один. Приветствуем мою невесту. И дайте нам выпить, что ли?» «Привет!» Раздался в ответ нестройный пьяный хор вперемешку со свистом. После чего музыка грянула вновь, а ей о п о м н и т ь с я не успела, как с меня стянули пальто и шапку. «Добро пожаловать!» Поприветствовал рыжеволосый парень и подмигнув, пихнул в руку бокал с чем-то похожим на красное вино. Поздравляю. С чем? Не поняла я. С тем, что у вас наконец-то все сложилось. Широкой улыбкой ответила вместо него стоящая неподалеку брюнеточка. И что так долго было девственность хранить? И я поперхнулась. Вот ведь уже узнали. Тем временем хохотнул в ответ кто-то из ребят. Это да, только после этого веселая жизнь и начинается. Народ, только не полить их сразу. Послышался еще чей-то возглас. Дайте хотя бы немного времени, чтобы удашь оставку изменить. А ты чего? Не на нашего ставил? Не выдержав, я сделала хороший глоток вина, и когда заржавший Аллан потянул меня дальше, сама поспешила ускорить шаг, шикнув: Ты то чего радуешься? А ты чего бесишься? парировал он. Наоборот, р а д о в а л а с ь бы, что эту тему теперь обсуждать не будут. Или тебе жаль? Так спать тогда ни с кем не надо было. Тебя не спросила, надо или нет. Буркнула я, в душе понимая, что Пепельник прав. А поздравления со всех сторон звучали и звучали, даже когда мы поднялись по лестнице на более приватный верхний этаж. Хорошо, хоть народа тут было значительно меньше. Вообще в отличие от битком забитых нижних уровней мне здесь понравилось. Чувствовалось, что эту зону действительно сделали для випперсон. Тихая ненавязчивая музыка, шикарная обстановка и полностью прозрачные стены, открывающие панорамный вид на парк и академию, чередовались с с о е д и н е н н ы м и а то и полностью закрытыми помещениями на несколько персон. Была даже прислуга, которая курсировала туда-сюда, разнося желающим напитки и закуски. Ну а если кому-то вдруг захочется драйва, всегда можно спуститься вниз. Лично мне сейчас точно не хотелось. Проводив хмурым взглядом очередного поздравителя, я уселась на диван, за алпом допила вино и раздраженно спросила плюхнувшегося рядом Алана: "Слушай, тебе самому не надоел еще этот цирк с невестой? Вроде делить нам больше нечего, ругаться тоже причин нет. Может, скажешь народу, что мы все?" Да ну. Зачем? Это даже забавно. Разве тебе самой не весело наблюдать за их реакцией? Он широким жестом обвел зал. Нет. Я отрицательно качнула головой. Врешь. а л а н широко улыбнулся. Да ты с наших стычек на публику удовольствия получала еще побольше, чем я. Не от стычек, а от мести, отметила я. От мести на публике. Поправил он. Брось, тебе нравится внимание, ты его жаждешь. И вовсе даже наоборот. Я как могу стараюсь не привлекать внимание, и если бы не... меня прервал Хохоталана. Это так ты стараешься не привлекать внимание? выдохнул он. Интересно, что тогда ты сделаешь, если захочешь его привлечь? Хотя нет, неинтересно. Чую, я тогда всерьез захочу тебя убить, так что давай лучше просто выпьем. Аллан взмахнул рукой, и на столик перед нами практически тот час опустили поднос с закусками, бутылкой и уже наполненными бокалами. Я задумчиво покрутила в пальцах свой уже опустевший, а потом плюнула и взяла новый. В конце концов, почему бы и нет? Идиот. Вместо приветствия рявкнул Балларлярд, едва переступив порог апартаментов собственного сына. Какую-то маленькую девчонку не привлекая внимания, отыметь не смог. И теперь эта маленькая дрянь еще с о м н о й т о р г у е т с я Это не баба домена Бури, ее нельзя просто взять и принудить. Нервно ответил Александр. Она силы пьет. Вот именно. Это н е б а б а д о м е н а бури, и ты об этом прекрасно знал. Так почему не подготовился? Да как к такому подготовишься? Я едва сознание не потерял. Лучше бы ты ее по голове огрел посильнее, чтобы она сознание потеряла. Тогда и поимел бы. А выдохнул Баллар. Хорошо, вот прямо сейчас пойду и огрею. Хм, поздно. Она уже не девственница. Александр дернулся. словно от удара током. Что? Что слышал? Мрачно произнес б а л а р о п р я м а я идиотка провела эту ночь с тленником. Мгновение Александр смотрел на отца, словно не в силах поверить этим словам, а потом в его глазах вспыхнуло бешенство. Его девочку взял другой. Прикасался к ней, владел ее телом. телом, которое должно было принадлежать только ему. Из груди вырвался хриплый рык. Кулак впечатался в стену с такой силой, что под той пробежала сеточка трещин. Убью! х р и п л о выдохнул он. Сердце вырву. Кому? а й л а н д и р у Тленнику? Сейчас нападать на него самоубийство. Ледяным т о н о м отрезал Балар. Александр судорожно втянул носом воздух. Безумие бури требовало немедленных действий: мщения, разрушение, смерти. Но он понимал, что отец прав. Сейчас сделать ничего нельзя, ничего, и это бесило еще больше. Понадобилось несколько минут, прежде чем кровавая пелена перед глазами отступила и вернулась ясность рассудка. И что теперь? Глухо спросил он. У нас осталась восьмая, напомнил сын у б а л а р Вот и займись ей. Учти все ошибки. Обеспечь максимальную привязку. Источник энергии для ритуала я обеспечу. Хорошо. Александр кивнул. А с Евой что делать? А с ней уже ничего не сделаешь. Если с восьмой все пройдет как надо, самое ближайшее время от Евы надо будет избавиться. Хотя, конечно, ее даром интересовался д о м и а н а Еще не легче. Нет? Почему? Глава клана л а р д внезапно щелкнул пальцами. Пожалуй, это пойдет нам на пользу. Отдадим ее к а м е р а н а Пусть радуются. Но она ведь... Да. Балларс предвкушением улыбнулся. Без привязки мальчишку стужа изведет быстро. Его смерть будет хорошим ударом по к а м е р а н а Но мы к тому времени наберем достаточно сил, чтобы наконец их сдвинуть, если, конечно, ты опять не облажаешься. Не в этот раз. Александр скрипнул зубами. Теперь все пройдет идеально. Это был очень длинный и очень насыщенный день, и в плане впечатлений, и в плане знакомств, ну и в плане выпивки тоже. Конечно, мы не только пили, но и танцевали, все-таки спустившись после первой выпитой бутылки вниз, и в нескольких дурацких, но смешных конкурсах поучаствовали, и караоке устроили. В общем, так я не развлекалась даже на выпускном, и теперь, когда на улице совсем стемнело. Многие отваливались, а в голове стоял туман, организм буквально умолял о полноценном отдыхе, так что, понимая, что еще немного и я отключусь прямо здесь, на одном из диванов, и откнула в бок сопящего рядом пепельника. А л л а н Мм. Я спать хочу. Спи. Не открывая глаз, благородно разрешил он и засопел снова. Однако я не отставала. Ткнула его еще раз и сообщила: "Тут неудобно. Вокруг комнат полно. Там кровати. Занимай любую. Не хочу любую. Хочу свою. Но сама до общежития ч у ю не дойду. Проводи, а". Глаза пепельника все-таки открылись и смерили меня мутным усталым взглядом. А чем тебе тут не нравится? Боишься что ли? Так я запретю, запрещу, даже подходить к тебе. Никто не тронет. Слово даю. Не боюсь я. Я просто хочу к себе. Да что б т е б я Аллан поморщился. Зачем сейчас тащиться так далеко и в метель? Объясни мне. Затем, чтобы не делать этого рано утром с похмелья. Лучше вместо этого поспать подольше и собраться спокойно, ответила я. Ты так не считаешь? а л а н нахмурился, подумал, потер переносицу, а потом кивнул: да, логично. Ладно, пошли. И мы пошли, правда спотыкаясь через шаг и хватаясь то за стены, то друг за дружку, ибо перед глазами все шаталось и кружилось. Потом покачиваясь и поддерживая друг друга под аккомпанемент глухой ругани Алана. Медленно добрались до академии, а вот только едва войдя в холл общежития, я очень пожалела, что не осталась в клубе, потому что в холле обнаружился разговаривающий с друзьями а й л а н д и р Видимо, он прибыл совсем недавно, поскольку на его п е р е к и н у т о м через руку пальто еще поблескивали не р а с т а я в ш и е снежинки. Высокий, в черном с болотной зеленью костюме, Тленников выглядел безукоризненно. И тут на контрасте пьяная я иду практически в обнимку с таким же пьяным Алланом. И вроде бы я ничем а й л а н д и р у не была обязана и ничего не должна, однако все равно почувствовала себя мерзко и неуютно. А столкнувшись с л е н н и к о м взглядом, даже зачем-то попыталась оправдаться еле слышно прошептав: "Он меня это охраняет". Впрочем, а й л а н д е р каким-то чудом все равно услышал. На его губах промелькнула тонкая насмешливая улыбка. Ну-ну, с издевкой прозвучало в голове. Если в пепле все хранники такие, не удивлен, что тебя уже раз убили. Подумай об этом, детка. После чего он сказал что-то друзьям и, развернувшись, направился к дальней лестнице. Ну а мы поковыляли к ближней. Я, кусая г у б ы от досады и даже слегка протрезвев, И Аллан, шедший, кажется, уже на автопилоте. Впрочем, даже это состояние не помешало пепельнику проводить меня прямо до двери. С учетом того, сколько он выпил при мне, да плюс все то, что влил в себя вчера, кремень, парень. Вот, <свят> выдохнул Аллан, привел. Можешь спать. Угу, спасибо. Поблагодарила я и практически перетекла в комнату. Тут меня хватило ровно на то, чтобы быстро раздеться и упасть на кровать. Все. Сгорать от стыда и переживать буду завтра, а сейчас сон. Быстрым шагом а й л а н д е р шел по коридору общежития и пытался унять раздражение, охватившее его при виде Евы во обнимку с Камерана. Как-то слишком быстро она повисла на другом мужчине. Конечно, Ева была пьяна, и пепельник ее явно споил, ибо сама она не настолько испорчена, чтобы до такого дойти. Но да какая ему разница, с кем она и что делает? Какое ему вообще до нее дело? Ева, Лиард из домена Пепла. Рядом с пепельником ей и место. Однако вопреки доводам разума душу все равно что-то неприятно царапнуло. а й л е н д е р резко выдохнул. Если он захочет. то в любой момент может получить ее снова. Вопрос в том, надо ли ему это. До этого момента Айландер был уверен, что нет, но когда озвучил сам себе этот вопрос, вдруг вспомнил горячее тело, податливые губы, полную грудь и яркие глаза оттенка, к а к о о г о раньше не встречал, и неожиданно сам для себя осознал, он по-прежнему хочет ее. Айландер тихо ругнулся. Какого Даша? Чувство собственников з ы г р а л о потому что он был первым. Еще не хватало плевать на нее. Таких, как она, полно. К тому же у него есть обязательства, о которых тоже не стоит забывать. А Еву он получил. И на этом все.